Кто-то преследовал Марасилу на свет. По ощущениям, нечто нечеловеческое существо издавало звуки, похожие на царапание гвоздями или когтями по камню, сопровождаемые неестественным рыком. Марасилу на свет поспешно двигались по рукотворному тоннелю, стараясь не переходить на бег. Бегом они могли потерять бдительность и наткнуться на патруль. Но слишком замедляться тоже было нельзя. Догонит неизвестный преследователь. Поэтому они меняли темп, быстро преодолевали отрезки, освещенные шахтерскими фонарями, затем приостанавливались, разведывали, что впереди, перед очередным стремительным рывком. Эта часть тоннеля была устроена хитрее, чем та, откуда они пришли, и постоянно петляла. Но им удавалось следовать указателям, Приближаясь к общине. Они миновали несколько искусственных помещений, очевидно жилых, и не раз прятались от торопливо проходивших мимо людей. Эти люди не были солдатами, в основном рабочими и учеными. Судя по тихим переговорам, Энтроун распустил всех по комнатам. Люди были крайне обеспокоены. Но в то же время в них читались целеустремленность и рвения. Это было хорошо. Они почти не смотрели по сторонам. Пока они словно свет прятались от одной группы за ящиками, Марася обеспокоилась, что преследователь настигнет их. Но неизвестное существо как будто тоже кралось неспешно. Неужели? Оно тоже пряталось? Лунасвет шепотом велела Мараси подождать, а сама шмыгнула в приоткрытую дверь пустой комнаты. Спустя несколько секунд она вернулась с парой лабораторных халатов. Переодевшись, они пошли дальше, как ни в чем не бывало. Маскировка так себе, но никто ничего не заподозрил, даже несмотря на винтовку Мараси. Вскоре по тоннелю разнесся голос. Сохраняйте спокойствие! «Не волнуйтесь. Я нахожусь в общине и готовлюсь принять наших гостей. Разойдитесь по комнатам и ждите. Все идет по плану. Мы готовы». Говорил Гейв Энтроун. Его голос исходил из динамиков, размещенных по коридорам. Эта технология за несколько лет после изобретения стала очень популярной. Слова Гейва окончательно убедили Мараси в том, что он не собирается препятствовать вторжению. Свидетельством тому был сам этот комплекс и огромное количество провизии. Бункер был стартовой точкой вторжения и местом, где любимчики Энтроуна могли спастить от всеобщего уничтожения. Внутренний голос озабоченно шептал, что это далеко не все. Мараси должна остановить Энтроуна но это не защитит Элендель от бомбы Тельсин. Оставалось верить, что Вакс и Уэйн справятся со своей частью задания. Долг Марасси – разобраться с пребывающей армией, людьми в золотом и красном. Тоннель окончился просторной пещерой. На удивление, дальняя стена оказалась деревянной от пола до потолка. Казалось, она надвое разделяет пещеру, Которая, судя по высоте свода, была невероятно огромной. У деревянной стены примастились какие-то темные постройки. В целом, во всей пещере было тихо и сумрачно. Лишь редкие аварийные лампы освещали ее. Моросил у нас свет остановились у входа в пещеру. Это и есть община. Зачем было разделять пещеру стеной? Так или иначе, Ее обитатели послушались приказа и разошлись по домам, а солдаты, вероятно, отправились разбираться с двоедушником. Это позволило Мараси Лунасвет без помех войти в пещеру. Вскоре сзади вновь донеслись потусторонние звуки. Схватив Лунасвет за руку, Мараси затащила ее между двумя постройками у стены. Из этого ненадежного укрытия она увидела, как вслед за ними вошло нечто. Существо стояло на четырех чрезмерно длинных ногах. Неестественно длинная шея оканчивалась головой, лишь отдаленно напоминавшей собачью. В остальном ее черты даже в сумраке напоминали человеческие, похожие на собачий нос, но человеческие глаза. На существе не было ни одежды, ни шерсти. Из плеч торчало два штыря. Мараси о таком слышала. Однажды Вак сталкивался с похожим существом в тоннелях под Эленделем. Теперь, изучив книгу, Подаренную смертью, Мараси опознала его Гемалургическое чудовище. С помощью гемалургии можно было создавать металлорожденных, но вседержитель также пользовался гемалургией для сотворения альтернативных версий человека. Из этих экспериментов появились кандры и колоссы. Для их создания требовалось четкое понимание работы штырей, доступное только божеству. Попытавшись подражать ему, дилетант, скорее всего, убьет подопытного. В лучшем случае создаст нечто половинчатое уродливого мутанта с душой изувеченной штырями. Очевидно, круг нашел рабочую комбинацию, в результате которой получались такие гротескные твари. Существо принюхалось, затем осторожно двинулось через пещеру. Оно знало, что они где-то прячутся. Остановилось там, где Марасило на свет осматривались, примерно в 30 ярдов от их нынешнего укрытия. Чудовище ухнуло. Звук эхом разлетелся по пещере, и ему ответили десятки других голосов. Луна-свет схватила Мараси за плечо и указала рукой. Она сделала дверь в стене постройки, за которой они прятались. За дверью оказалась темная комната с двумя окнами в деревянной стене. Из угла, где притаились они с луна свет, Мараси не могла ничего толком разглядеть в окнах. Дверь исчезла, а спустя несколько секунд существо заскребло в стену, сквозь которую они прошли. Затем воцарилась тишина, а вскоре раздались удары в настоящую дверь. Та выстояла до поры до времени. Мараси сняла с плеча винтовку, переглянулась с на свет, и кивнула в сторону окон. «Может, сбежать через них?» Она подошла и увидела... «Целый город!» Та часть пещеры была еще больше. Внутри тянулись аккуратные улочки с домами по обе стороны, освещенные сверху фонарями. Кто-то широкими мазками намаливал на полу цветы и траву. Кругом стояли скульптуры, имитирующие деревья и кусты. По улицам ходили люди в повседневной одежде, юбках, брюках, платьях, а вот лошадей и автомобилей не было видно. Что это во имя охранителя? прошептала Марасси. Неужели это та самая община, которую они построили для спасения от разрушений на поверхности? Она нахмурилась. Еще недавно она предположила бы что этот подземный город создавался на случай второго пеплопада. Но теперь почти не сомневалась. Никакого пеплопада им не грозило. Истинной угрозы — инопланетная армия и бомба. Позади тварь прекратила царапать дверь. Мараси не была уверена, что это хороший знак. Возможно, чудовище отправилось за подмогой. «Что-то здесь нечисто», — заметила луна свет и постучала по стеклу. «Похоже, стекло одностороннее. Видишь тонировку. А люди по ту сторону, кажется, не слышали ни приказов, ни стрельбы. Они абсолютно спокойны. Мы все равно можем там спрятаться. Эти чудовища последуют за нами» ответила Лунасвет. Круг создал такую модификацию, что они вынюхивают не хуже гончих, а мыслят почти как люди. Тогда будем с ними драться? Мараси проверила амуницию. Боец из меня, так себе, призналась Лунасвет. Если нужно, я могу за себя постоять. Но... Она озабоченно покосилась на дверь. Снаружи раздались крики, явились солдаты. «У тебя есть еще печать», — напомнила Марассе, «с помощью которой ты сама можешь превращаться в другого человека с другим прошлым, другой подготовкой, другими навыками». «А драться этот человек умеет?» Лона Свет тяжело вздохнула. Да, но прятаться умеет лучше, чем драться, исчезать. Но этот человек не будет мной. Не скрою, Марасси, мне всегда хотелось попробовать это превращение, поэтому я и храню печать. Но это опасно. Результат не будет кратковременный, как с другими печатями. Он продержится пока я этого хочу, но пока я буду другим человеком, мое мышление тоже изменится. возможно я изменюсь и больше не вернусь. однако воспользовавшись сосудом с чистой инвеститурой можно попробовать да можно луна свет достала печать и посмотрела на нее с таким видом, с каким вакс обычно чистила револьверы. «По-твоему, превращение в другого человека тоже не магия?» — спросила Марасси. Луна свет скривилась. «Ну ладно, я готова признать, что это чуть более мистический процесс. Но если понимаешь, Дор, для тебя все абсолютно естественно». Мараси выглянула в окно, затем повернулась к двери. Снаружи перекрикивались люди. «Ржавь!» Солдат было много. Мараси подняла винтовку и засомневалась. «Эти чудовища ориентируются по запаху. Может, сделаешь дверь, чтобы я проскочила на ту сторону, а сама отвлечешь их, хорошенько пошумишь, а потом исчезнешь? Возможно, они не сообразят, куда подевалась я. Решат, что мы вместе сбежали». «Звучит толково», — согласилась Луна Свет, и сделала глубокий вдох. Ладно, я давно хотела попробовать. Собиралась уговорить Кела дать мне немного инвеституры. Не думала, что придется делать это сразу на задании. В новом обличии я смогу от них отбиться, но ты останешься без моей помощи. Лунасвет, я не могу просто взять и сбежать, ответила Марасси. Я виновата, что за нами увязался хвост. К тому же бассейн — мой дом. Не могу оставить его на произвол Энтроуна. Хорошо. Луна Света резко кивнула. Скорее всего, они пойдут на меня с дубинками и штыками, что даст мне преимущество. Стрельба может переполошить эту их общину. Не вижу других причин, по которым круг с присущим ему цинизмом, до сих пор не разнес эту хибару вместе с нами. «Давай приступим», — сказала Марасси. Луна Свет вынула из рюкзака какое-то устройство, с которого зачитала цифры. «Если попрошу, назови следующее расстояние. 2763, угол 12 градусов, и покажи мне эту карту. Она протянула Мараси блокнот. Нет времени объяснять. Она сняла крышку сосуда с инвеститурой, обмакнула в сияние печать и прижала к стене, сделав дверь для Мараси. Так она продержится дольше обычного. Затем она поднесла другую печать к запястью. Хотелось бы, чтобы Кельсер был рядом и мог вытащить меня, если что-то пойдет не так. Возможно, тебе придется заново объяснить мне, зачем драться с этими солдатами. Что ты хочешь этим сказать? Вероятно, часть моих воспоминаний пропадет, ответила луна свет. Мое прошлое полностью перепишется. Моя душа будет считать, что родители переехали в другое царство на моей родной планете, а я родилась и воспитывалась там. У меня будет совершенно иная личность. Я все это записала, но... Короче говоря, никогда нельзя предугадать, как себя поведет клеймо сущности. «Постой», — сполошилась Марасси, — «ты об этом ничего не...» Луна Свет поставила печать на руке и начала превращаться.